«Жаль», — заметил Кугель, — «днем есть на что посмотреть. Пейзаж в окрестностях Лумарта очень славный, а добрый народ вот-вот начнет свой великий карнавал полных противоположностей, который, как говорят, представляет собой весьма живописное зрелище». Пульсифер тоскливо покачал головой. «Сомневаюсь, что мне когда-нибудь доведется поглядеть на такие события. А ты видел много ужасных преступлений?» «Да, мне многое довелось повидать. Например, я помню одного гнома из Батворского леса, который оседлал Пильграна. Пульсифер жестом прервал его. «Погоди, Фампоун захочет это услышать!» Он рискованно далеко высунулся из разинутого рта и взглянул на прикрытые глазные яблоки. Интересно, он, или, если быть более точным, я, проснулся? Мне показалось, я ощутил шевеление. В любом случае, хоть я и получил удовольствие от нашего разговора, мы должны вернуться к своим обязанностям. Странно, шнур отсоединен от лампы. «Не будешь ли ты так добр погасить свет?» «К чему спешить?» — уклонился Кугель. «Фампоун мирно спит. Позволь ему отдохнуть». «А я тем временем хотел бы кое-что тебе показать. Одну азартную игру. Ты когда-нибудь играл в рамполио?» Пульсифер ответил отрицательно, и Кугель вытащил из кармана карты. «Смотри внимательно». Я раздаю каждому из нас по четыре карты, которые мы не должны показывать друг другу. Кугель объяснил правила игры. Играть надо обязательно на золотые монеты или что-то подобное, чтобы игра была интересной. Поэтому я ставлю 5 терций, а ты должен поставить столько же. Вон в тех двух мешках, указал гомункул, золото Фампоуна или, что в равной степени правомерно, мое золото, поскольку я неотъемлемый придаток к этой огромной туши. Достань оттуда столько золота, сколько соответствует твоим пяти Игра началась. Пульсифер к своему огромному удовольствию выиграл первый кон, затем проиграл следующий, что заставило его разразиться потоком плаксивых жалоб. Потом он выиграл снова и снова, и так до тех пор, пока Когель не объявил, что у него больше не осталось денег. «Ты умный и искусный игрок», — сообщил он Пульсиферу. «Помериться с тобой силами — большое удовольствие. И всё же я думаю, что смог бы побить тебя, если бы у меня были деньги, которые я оставил наверху, в храме». Вульсифер несколько запыхавшийся и страшно гордый своей победой, с насмешкой отнесся к словам Кугеля. А я думаю, что чересчур румён для тебя. Вот, забери свои торцы, сыграем еще раз. Нет, это нечестно, замахал руками Ккугель. Я слишком горд, чтобы принять твои деньги. Позволь мне предложить другое решение. Наверху, в храме. «Остался мой мешок с терциями и еще один мешок с леденцами». «Возможно, ты захочешь подкрепиться, когда мы продолжим игру. Давай пойдем туда и принесем их, а потом я докажу тебе, что твои выигрыши были случайными». Пульсифер высунулся как можно дальше, чтобы взглянуть на лицо Фампоуна. «Кажется, вполне спокоен». Хотя в животе у него бурчит от голода. «Он спит так же крепко, как и всегда», — заверил Кугель. «Надо спешить. Если он проснется, нам придется закончить игру». Пульсефер заколебался. «А что будет с золотом Фампоуна? Не можем же мы бросить его здесь без присмотра». «Мы возьмем его с собой», — поднял палец вверх Кугель и глаз с него не спустим. Замечательно, перетащи его сюда на помост. Я готов, через некоторое время сообщил Кгель, а как мы поднимемся наверх? Просто нажми вантусерую кнопку рядом с ручкой кресла, только пожалуйста без лишнего шума. Фампоун вполне может впасть в ярость, если проснётся в незнакомой обстановке. Да он никогда не спал более безмятежно, заверил гомункула Кугель. Поднимаемся. Кугель нажал кнопку. Помост задрожал, заскрипел и поплыл вверх по темной шахте, открывавшейся перед ним. Чуть погодя, они прорвались через клапан сдерживающего вещества, который Кугелю пришлось преодолеть, когда он скатывался вниз по желобу. Через некоторое время в шахту просочился проблеск красного света, и в следующий миг помост остановился вровень с алтарем в храме Фампоуна. «Так, а теперь мне нужно найти мешок с деньгами», — сказал Кугель. «Только где я его оставил? Думаю, как раз вон там. Но смотри, через эти арки можно разглядеть главную площадь Ломарта». А это добрый народ, занятый своими обычными делами. Что ты обо всем этом думаешь? Очень интересно, хотя мне и не приходилось видеть такие огромные пространства. На самом деле у меня уже почти кружится голова. А откуда идет этот мерзкий красный свет? «Это свет нашего дряхлого солнца», – ответил Кугель, – «которая сейчас как раз заходит». Оно мне не нравится. Пожалуйста, поскорее заканчивай со своими делами. Мне что-то не по себе. Я поспешу, заверил пульсиферокугель. Опускавшаяся к горизонту солнце послало сквозь открытую дверь прощальный луч ярким бликом, заигравший на алтаре. Кугель подскочил к креслу Фампоуна, сорвал колпаки, прикрывавшие глаза великана и молочно-белые шары его глаз заблестели в солнечном свете. Еще миг Фампоун был спокоен, затем мышцы его взбугрились, ноги задергались, рот широко распахнулся, и демон разразился оглушительными воплями. Пульсифер вылетел изо рта вперед и заколыхался точно флаг на ветру. Фампоун ринулся прочь с алтаря, завалился и принялся кататься по полу храма, ни на минуту не прекращая своих жутких криков. Затем он поднялся и, топоча по каменному полу огромными ножищами, заметался по залу, пока не проломил каменные стены с такой легкостью, словно они были сделаны из бумаги. Добрый народ на площади застыл в оцепенении. Кугель прихватил оба мешка с золотом и через боковую дверь вышел из храма. Он немного понаблюдал за тем, как Фампоун носится по площади, крича и закрываясь от солнца. Пульсифер, отчаянно вцепившийся в его клыки, пытался управлять взбесившимся демоном. Но тот, не обращая внимания на препятствия, несся по городу на восток, вытаптывая деревья и с легкостью прорываясь сквозь дома. Кугель проворно направился к реке Иск и отыскал там пристань. Он выбрал ялик подходящих размеров, на котором были установлены мачта, парус и весла. Когда Кугель приготовился забраться в него, он увидел, что по реке к пристани плывет лодка. Полный мужчина в изорванной одежде яростно работал веслами. Кугель быстро отвернулся, пытаясь изобразить не более чем случайный интерес. Теперь его задачей было без помех и не привлекая к себе лишнего внимания сесть в ялек. Лодка причалила к пристани. Гребец начал подниматься по лестнице. Кугель продолжал смотреть на волны, притворяясь полностью безразличным ко всему, кроме вида воды. Толстяк, задыхаясь и хрипя, внезапно остановился. Кугель ощутил на себе его пристальный взгляд. И, обернувшись, обнаружил, что смотрит в налитое кровью лицо Хуруски, почти до неузнаваемости обезображенное укусами насекомых, которым Хуруска подвергся, пока плыл мимо топи. Хуруска долгим тяжелым взглядом уставился на Кугеля. «Какая приятная встреча!» — хрипло прорычал он. «А я боялся, что мы больше никогда не увидимся». «Что в этих кожаных мешках?» Он вырвал сумку из рук Кугеля. «Судя по весу, золото. Твоё пророчество целиком и полностью подтвердилось. Сначала почести и долгое путешествие по воде, а теперь богатство и месть. Готовься к смерти!» «Минуточку!» Воскликнул Кугель, «Ты забыл, как следует привязать лодку. Такое поведение противоречит правилам общественного порядка». Хуруска обернулся, и Кугель спихнул его с причала в воду. Ругаясь и неистовствуя, Хуруска поплыл к берегу, в то время как Кугель отчаянно пытался распутать узлы на швартовочном тросе ялика. Наконец веревка поддалась. Кугель подтянул ялик ближе, но в эту минуту на причале показался напоминающий разъяренного быка, изготовившийся к бою хоруска. Кугелю не оставалось ничего другого, как оставить на пристани мешок с золотом, прыгнуть в ялик, оттолкнуться от берега и налечь на весла оставив Хуруску в ярости потрясать кулаками на берегу. Прибывающий в глубокой печали кугель поднял парус, и ветер понес его вниз по реке вдоль излучины. Последнее, что в угасающем свете дня увидел кугель, оглянувшись назад на Лумарт, были низкие блестящие купола храмов пяти демонов, и темный силуэт хуруски, стоящего на причале. Издалека все еще доносились яростные вопли Фампоуна, время от времени перемежаемые грохотом падающих стен.